Глава 10. 05050525. Спенсер попытался размять затекшие ноги. Всё тело ломило и корёжило. Волнение и нервное напряжение абсолютно впустую отняли у него массу энергии и как только он смог чуточку передохнуть, сразу почувствовал себя совершенно выжатым. Он знал, что у него трясутся руки, но не пытался унять дрожь. Глядя на непрекращающееся мигание приборов на панели, он постоянно видел плясавшее перед глазами пятно, похожее на кусочек фаты. И все это время внутренний голос, совершенно реальный, отстраненный, как тот, что слышался из наушников, неустанно повторял свой монолог. Что бы ни произошло, держись. Если сломаешься, тогда конец. Вспомни, сколько раз так бывало на войне. Думаешь, что ты у цели, а тут раз, и ты полностью выжат, и селенок совсем не осталось. Но всякий раз что-то находилось, последний резерв — второе дыхание, о котором ты и знать не знал». Он взглянул на Дженнет и с трудом проговорил, чувствуя, что вот-вот сломается. «Ну как, на этот раз у нас получилось?» Дженнет, похоже, поняла, зачем он это спрашивает, и весело ответила. «Вполне. И мне показалось, что трейливан остался доволен. А вам?» «Я его почти не слышал», — признался Спенсер, — Пытаясь размять мышцы шеи, надеюсь, что это все. Сколько раз мы тренировались с закрылками и шасси? Три. Если он потребует повторить еще раз, я... Дженнет наклонилась к нему, вытерла лоб и лицо платком и спросила: "Вы заметили, солнце встает? Да, конечно", соврал Спенсер, поднимая глаза. Даже на западе облачный ковер подернулся золотисто-розовым сиянием, и огромный небесный купол заметно посветлел. На юге, по левому борту, виднелись две горные вершины, похожие на торчащие посреди вспененного ватного океана острова. — Теперь уже недолго осталось, — проговорил Спенсер, ненадолго умолк и продолжил. Перед заходом на посадку в последний, то есть еще раз взгляните, как там пилоты. Нас, наверное, поболтает, но сами знаете. Так что не хочется, чтобы их швыряло по полу. Дженнет благодарно улыбнулась и спросила: Продержитесь несколько секунд один, не волнуйтесь. Если что, сразу же крикну. Она сняла наушники и поднялась с кресла но не успел развернуться, как дверь в кабину открылась, и в проем заглянул Баэрт. «А, так вы не за передатчиком?» Да вот собиралась взглянуть, как там командир и второй пилот, и убедиться, что их не раскидает при посадке. «Не надо», — сказал Баэрт. «Я к ним подходил несколько минут назад, когда вы были заняты». «Доктор, как там обстановка в салоне?» — спросил Спенсер. «Потому и зашел, сухо ответил врач. Надо как можно быстрее доставить пострадавших в больницу. Может, вам нужна какая-то консультация по радио? Хотелось бы, конечно, поговорить с врачом аэропортом, но, по-моему, лучше не загружать эфир, чтобы вы могли вести самолет. Сколько нам еще лететь? А вроде бы меньше получаса. Что скажете? Сам не знаю, нерешительно ответил Байерт и вцепился в спинку кресла Спенсера. Во всей его позе чувствовалась жуткая усталость. Он был в одной рубашке и давным-давно снял галстук. Двое больных в критическом состоянии. Трудно сказать, сколько они еще продержатся без экстренной помощи. Но очень недолго, это точно. Еще несколько пассажиров на подходе. — А вам кто-нибудь помогает? — поморщился Спенсер. — Конечно, иначе бы я не справился. Особенно один парень, англичанин. Он оказался. В этот момент ожили наушники. Семьсот четырнадцатый, вас вызывает Ванкувер. Прием. Спенсер взмахом руки велел Дженнет сесть на место, и она торопливо надела наушники. Ну, я пошел, сказал Байерд. Удачи. Минутку, задержал его Спенсер, кивнув девушке. Семьсот четырнадцатый слушает, проговорила в микрофон Дженнет. А выйдем на связь через пару секунд. Доктор, быстро заговорил Спенсер, не стану вас обманывать. Дальше, возможно, придется нелегко. И случится может все, что угодно. А вы знаете, о чем я. Нас наверняка хорошенько встряхнет. У меня к вам просьба. Проследите, чтобы все сидели по местам, а то еще и травмы будут. Байерт, похоже, пытался вникнуть в смысл услышанного, потом мрачно ответил. «Делайте все, что в ваших силах, и предоставьте мне заботу об остальном». Он легонько хлопнул Спенсера по плечу и вышел из кабины. «Можно», — сказал тот Джанет. «Продолжайте», Ванкувер, — Ванкувер отозвалась девушка. 714 раздался спокойный и уверенный голос Стреллевана. «Теперь, когда вы передохнули после тренировки, нам снова предстоит работа. Слышать меня вы должны хорошо. Проверим?» Прием. «Передайте, что я пару минут разминал ноги», — сказал Спенсер. «И добавьте, что слышим его на четыре девятки». Трейливан наверняка знает, что четыре девятки — это значит прекрасно. «Прекрасно, Джордж», — отозвался координатор. «Наши воздушные тренировки немного вас задержали, но это к лучшему. Вам будет легче, когда станете садиться. Сейчас вы в режиме ожидания и готовы снижаться». Сперва хочу поговорить с Дженнет. Дженнет, а вы меня слышите? Да, Ванкувер, слышу. Дженнет, перед заходом вам нужно выполнить все приготовления к аварийной посадке, чтобы обеспечить безопасность пассажиров. Как поняли, прием? Поняла, командир. И вот что еще, Дженнет, перед самой посадкой пилоту нужно нажать на кнопку аварийного сигнала. Джордж, эта кнопка прямо над креслом второго пилота, красная такая. Видите ее?» — спросил Спенсер, не поднимая глаз. «Да, вот она», — ответила Джанет. «Хорошо, запомните». «Джанет», — продолжал Трельвин, «это будет вам сигналом для завершающих приготовлений, поскольку потом вы должны вернуться к пассажирам». «Передайте, что я против», — решительно вставил Спенсер. «Вы нужны мне здесь». «Ванкувер», — сказала Джанет. «Указания понятны, но пилоту нужна моя помощь». Повисла долгая пауза. Затем Трэйливен сказал: "Добро, ситуация понятна. Дженнет, но это ваша обязанность проследить, что все готово к аварийной посадке, прежде чем мы начнем о ней думать. Есть там кто-то, кому это можно перепоручить? Может Байерду?" предложил Спенсер. У него и так забот по горло. Покачала головой Дженнет. "Что ж, еще чуть-чуть прибавится", бросил Спенсер. А вы нужны мне здесь, если мы хотим использовать хоть какие-то шансы, чтобы уцелеть». Девушка замялась, потом переключилась на передачу. Ванкувер. Доктору Байерду в любом случае придется смотреть за больными во время посадки. По-моему, он лучше всех сможет провести приготовление к аварийной посадке. И есть еще один человек, который сумел бы ему помочь. Прием. Да, Дженнет, очень хорошо. Теперь идите и подробно объясните врачу, что и как нужно сделать. Ошибок быть не должно. Сообщите, когда закончите». Дженнет отложила наушники и встала с кресла. «Теперь вы, Джордж», — продолжил Трелевен. «Держите курс. При необходимости дам корректировку. А теперь на подлёте к аэропорту. Пройдёмся потому, что вам понадобится на панели в кабине. Нужно, чтобы вы там освоились» кое-что вы вспомните из своего прежнего летного опыта убедитесь что поняли что и где находится если сомневаетесь еще есть время спросить сделаем столько пробных заходов сколько потребуется но когда вы пойдете на посадку все должно быть выполнено очень четко и слаженно без сучка без задоринки начнем как только дженнет снова сядет за передатчик. В зале управления полётами вытащил изо рта и отшвырнул погашенную сигарету, посмотрел на настенные часы и перевел взгляд на Гримсела. «Сколько у них горючего?» Тот взял со стола планшетку. «В крейсерском режиме примерно на полтора часа». «Какова обстановка, командир?» — поинтересовался Бердик. «Вы думаете, у них достаточно времени на облеты и подходы?» «Должно быть достаточно». — ответил Трелливан. Это у него первый одиночный полет, Но нужно строго за всем проследить. У нас должно остаться время на долгий заход над океаном, если я в качестве крайней меры решу, что надо садиться на воду. — Мистер Бердик, — объявил телефонист, — на проводе ваш президент. — Вот чёрт, угора, сделай его прямо сейчас, — выругался Бердик. — Скажите, что я сейчас не могу говорить и переключите его на офис Maple Leaf. Погодите, сперва переключите туда меня». Он взял трубку и замер в нетерпении. «Это ты, Дэйв?» «Гарри. Для тебя есть сюрприз. Звонит старик. Задержи его как можно дольше. Передай, что 714 в режиме ожидания, и что все мы молимся, как и он. Я сам ему перезвоню, как только, как только что-то узнаю. Потом, думаю...» Он прыгнет в самолет, ты ринется сюда. Вперед, дружище. Помощник руководителя полетами, прикрыв рукой телефонную трубку, сказал шефу: Это Говард. Заявляет, что репортером? Я подойду. Гримсул схватил трубку. Слушайте, Клифф, мы больше не принимаем не относящиеся к операции звонки. Ситуация критическая. Да, знаю. Если у них есть глаза, сами все увидят. Он с грохотом швырнул трубку. Неплохо тот ваш парень работает, доложу я вам, пробурчал бардик. Неплохо, согласился руководитель. Да и газетчики тоже хорошо выполняют свою работу, не сидят тихо. Однако нельзя отвлекаться. трейливан стоял у радиоконсоли, рассеянно барабанил пальцами по столу и смотрел на висевшую на стене карту. За оградой При первых проблесках рассвета шли полным ходом приготовления к аварийной посадке. Дежурная медсестра в больнице положила трубку, что-то сказала работавшему за соседним столом врачу, потом подала пальто ему и накинула сама плащ. Они торопливо вышли на улицу, и через несколько минут дверь больничного гаража поползла вверх, выпуская одну за другой машины скорой помощи. В городской пожарной части немногие расчёты, до последней минуты остававшиеся в резерве, по звонку побросали карты и бросились к выходу, на бегу натягивая комбинезоны и снаряжение. Полным ходом шла эвакуация жителей из домов, расположенных по прямой отлетного поля аэродрома. Полиция рассаживала их по автобусам. Почти все люди были в одежде торопливо накинутый поверх пижам и ночных рубашек. Какая-то девчушка, зазевавшись, наступила на подол рубашечки, и полицейский тотчас же подхватил ее на руки и отнёс к автобусу, потом махнул рукой водителю, давая сигнал к отправлению. «Ванкувер», — чуть запыхавшись, заговорила Дженнет: «Я отдала все необходимые распоряжения. Приём». «Молодчина». С облегчением откликнулся Трелевен и быстро продолжил. «Так, Джордж, время начинает работать против нас. Во-первых, переустановите альтиметр на 30 и 1. Затем немного сбросьте газ, но держите скорость постоянной до тех пор, пока не достигнете 500 футов в минуту. Внимательно следите за приборами. Вам предстоит долгое снижение в облачности». Спенсер растопырил пальцы и осторожно потянул рычаги назад. Вариометр стал медленно и чуть подергиваясь, падать до цифры 600. Потом снова поднялся и застыл на 500. — А вот и облачность, — буркнул Спенсер, когда рассветные лучи внезапно исчезли. — Спросите, какой уровень облачности внизу? Дженнет повторила вопрос. Потолок облачности около 2000 футов, ответил Трелливан. Вы должны выйти из нее примерно в 60 милях от аэропорта. Мы непрерывно снижаемся со скоростью 500 футов в минуту, сообщил Спенсер. Отлично. Так, Джордж, сейчас будет дело посложнее. Полное внимание. Постоянно сверяйтесь с индикатором снижения. Но одновременно, если можете... «Определитесь с приборами для первой фазы захода на посадку». «Как думаете, получится?» Спенсер не удосужился ответить, а лишь поджав губу, выразительно кивнул, впившись глазами в панель управления. «Да, Ванкувер, попробуем», — сообщила Дженнет. «Так, хорошо. Если что-то пойдет не так, немедленно сообщайте». Трелевен стряхнул чью-то руку со своего плеча, и, прищурившись, впился глазами в точку на стене, стараясь увидеть с внутренним взором кабину самолета. «Джордж, это то, что вы станете делать при заходе на посадку. Первое. Включите насос гидроусилителя. Постарайтесь это запомнить. Сейчас делать ничего не нужно. Индикатор в дальнем левом углу панели. Под гироскопом и чуть левее. Видите? Прием. Дженнет ответила. «Ванкувер? Пилот знает, где он». «А вот и хорошо. Все быстро вспоминается. Верно, Джордж?» Трелливен вынул платок и вытер шею. «Потом нужно выключить антиобледенитель». «Сейчас он включен. Лампочка справа на панели, напротив Дженнет. Рядом с ним регулятор расхода топлива». С ним все просто, но перед посадкой его нужно отключить. Джордж, следите за индикатором снижения. Дальше. Давление в тормозной системе. Там два индикатора. Один для внутренних тормозов, второй для внешних тормозных колодок. Они справа. Сразу за выключателем насоса гидроусилителя, который вы только что нашли. Прием? После недолгой паузы Дженнет подтвердила. Ванкувер, все нашли. Один показывает 64,4 атмосферы, другой э, 68,7. Значит, все в норме, но перед посадкой надо еще раз проверить. Теперь створки. Они должны быть закрыты на одну треть. Переключатель у левого колена Дженет. Он градуирован на три положения. Как поняли, прием? Да, вижу Ванкувер. Ими займетесь вы, Дженет. Рядом, в той же линейке, заслонки правого и левого охладителей. Они очень четко обозначены. Их нужно открыть на полную. Обязательно проследите за этим. Дальше самое главное. Шасси. Вы уже пробовали, но еще раз прокрутите все в голове, начиная с выпуска закрылков и заканчивая полным выпуском шасси с блокировкой. Полностью закрылки нужно выпускать перед самым касанием полосы, когда вы уверены, что будете садиться. Я вас через это проведу. Все понятно. Прием? Да, поняли. Спасибо. Отозвался Спенсер, не отрывая глаз от приборов. У него вдруг сильно зачесалось плечо, но делать нечего. Придется терпеть. 714. Когда зайдете на посадку и выпустите шасси, «Нужно включить насосы подкачки топлива, иначе подача может прекратиться в самый ответственный момент. Переключатель на пять часов от автопилота, прямо за регулятором насыщенности смеси». Джанет ошарашенно уставилась на приборную панель и пробормотала. «Где он?» Спенсер впился глазами в переключатели, нашел нужный, и палец его уперся в маленький тумблер, над выступающей панелькой с дроссельными заслонками. «Нашли, Ванкувер», — сообщила Джанет. «Теперь смесь нужно сменить на обогащенную. Наверняка Джорджу не терпится это проделать, так что больше не буду распространяться, он сам справится. Теперь нужно установить шаг винтов таким, чтобы загорелись зеленые лампочки под переключателями». Они должны быть у правого колена Джорджа, нашли? Да, все в порядке, Ванкувер. И, наконец, нагнетатели надуло. После выпуска шасси их нужно установить в положение для взлета, то есть верхнее. Это четыре рычага слева от дроссельных заслонок. Так, вопросы есть? Прием? Спенсер в отчаянии взглянул на Дженнет и воскликнул. Да, здесь. Все один сплошной вопрос. Мне этого никогда не запомнится». Ванкувер, пилот в панике, говорит, что никогда этого не запомнит. И не надо, 714, -й. хохотнул координатор. Есть еще нюансы, но ими займемся по ходу дела. Джордж, мы должны основательно пройтись по всему протоколу, чтобы вы, получив команду, выполнили ее, не отвлекаясь от главного. Помните, Сейчас всего лишь тренировка. Что и когда включать-выключать. Главное — вести самолет. «Как у нас со временем?» — спросил Спенсер. Дженнет передала вопрос. «Время есть, не волнуйтесь, но впустую тратить его нельзя. Вы покажетесь над аэропортом примерно через 12 минут, но времени у вас будет столько, сколько понадобится для пробных заходов». Повисла пауза, потом Трелевен сообщил. Радарная докладывает, что нужно откорректировать курс. Джордж, измените его на 5 градусов до 260. трейливин выключил микрофон и повернулся к руководителю полетами. Они почти на глиссаде. Как только установим визуальный контакт, я их выровняю и поведу на пробные круги. А там увидим, что и как у них получится. Здесь все готово. — ответил Гримсул и крикнул помощнику. «Объявляйте общую тревогу!» «Ванкувер!» — раздался в динамике голос Джанет. «Мы изменили курс до 260. Прием!» «Принято! 714», — сообщил Трелевен. «Теперь проверим высоту. Прием!» «Ванкувер!» — через несколько секунд откликнулась Джанет. «Высота — 2500». Трелевен услышал в наушниках голос оператора из радарной. «До аэропорта 50 миль». «Отлично, Джордж», — сказал Треливин в микрофон. «Вы в любой момент выйдете из облачности. Как только появитесь, ищите маяк аэропорта. Прием. «Плохие новости», — посетовал Бердик. «Погода портится. Опять начинается дождь». «Ну что поделаешь?» — бросил Треливин и обратился к Гримселу. «Свежитесь с вышкой, пусть включат все огни. Через минуту мы поднимемся к ним. Нужно, чтобы их передатчик работал на той же частоте. У Спенсера не будет времени мудрить со сменой каналов». «Понято», — сказал руководитель, поднимая трубку. «714-й», проговорил Треливан в микрофон. «До аэропорта 50 миль. Вы еще в облачности, Джордж? Прием!» — повисла долгая пауза. Внезапно динамик ожил, и взволнованный голос Джанет прорвался с полуфразом: «Чуточку поднимается. Кажется, я что-то видела. Не уверена. Да, вон он. Вижу. А вы, мистер Спенсер? Прямо по курсу. В Ванкувер мы видим маяк». «Они пробили облачность», — воскликнул Треливин и добавил микрофон. «Прекрасно. Джордж, оставайтесь на двух тысячах футах и ждите указаний». Я поднимусь на вышку, так что несколько минут меня не будет слышно. С посадочной полосой решим в последний момент, чтобы вы садились против ветра. До этого сделаем несколько пробных заходов, чтобы вы потренировались». Раздался голос Спенсера. «Дайте микрофон, Джанет». Послышались обрывки разговора, а затем снова раздался голос Спенсера. Он говорил резко, словно рубил слова топором. «Никак не пойдет, Ванкувер. Положение на борту критическое. Мы садимся с первого захода». «Что?» — воскликнул Бердик. «Это невозможно». «Не дурите, Джордж!» — с тревогой в голосе проговорил Треллиман. «Вам обязательно нужно сделать несколько тренировочных заходов». «Продолжаю снижаться», — отчеканил Спенсер чуть дрожащим голосом. «Тут люди умирают. Умирают. Можете вы это понять?» «Шансов у меня на первом заходе столько же, сколько на десятом. Захожу на посадку». «Дайте мне с ним поговорить», — попросил руководитель полетами. «Нет», — возразил Треливин. «На пререкания нет времени». Лицо у него побледнело, на виске подрагивала жилка. «Надо действовать быстро, выбора у нас нет. По всем правилам машиной командует он, и я принимаю его решение». «Так нельзя!» — запротестовал Бердик. «Вы что, не понимаете?» «Хорошо, Джордж», — произнес Треливин в микрофон. «Как считаете нужным, так и поступим. Держите горизонтальный полет и ждите указаний. Мы поднимаемся на вышку. Удачи всем нам. Конец связи». Он сорвал наушники, отбросил в сторону и крикнул остальным. «Пошли». Трое мужчин выскочили из рабочего зала и понеслись по коридору, Бердик замыкающим. Не дожидаясь лифта, они бросились вверх по лестнице, чуть не сбив спускавшегося по ней уборщика, и влетели в диспетчерскую. Один из дежурных стоял у панорамного окна и смотрел на светлеющее небо в бинокль ночного видения. «Вон он!» — объявил диспетчер. Трелевен схватил второй бинокль, взглянул в него и, отложив в сторону, нервно проговорил. Осталось решить с полосой. 08, ответил диспетчер. Она самая длинная и сейчас почти что против ветра. Радарная. крикнул Треливин. Слушаюсь, сэр. Треливин подошел к столу, на котором под стеклом высветилась карта аэропорта, и толстым восковым карандашом вычертил предполагаемый посадочный курс. Сделаем так. Сейчас он примерно вот тут. Развернем его, когда он заложит широкий левый поворот, и одновременно опустим до 1000 футов. Здесь я начну предпосадочную проверку, потом выведем его на море и медленно развернем на заключительный заход. Ясно?» «Да, командир», — ответил диспетчер. Треливен взял протянутые наушники с микрофоном и спросил. «С радарной связь есть?» «Да, сэр, есть». Руководитель уже размеренно говорил в микрофон. А вышка — всем спасательным транспортным средствам. Полоса 08, 08, всем пожарным машинам занять позиции 1 и 2. Гражданскому транспорту — позицию 3, скорым — позиции 4 и 5. Приказ — ни одному транспортному средству не покидать позицию до прохождения самолета Начинайте. Облокотившись на кожух консоли управления, Командир щелкнул переключателем настольного микрофона, и у его локтя завращались катушки магнитофона. Джордж Спенсер проговорил он ровным спокойным тоном: "Это Пол Трэливен, Ванкувер вышка. Как слышится? Прием." В диспетчерской раздался голос Дженнет. "Да, командир, слышим вас хорошо. Прием." В телефонной трубке бесстрастный голос доложил из радарной. 10 миль. Изменить курс на 205 103. Джордж, вы в 10 милях от аэропорта. Измените курс на 253. Сбрасывайте газ и начинайте снижение до 1000 футов. Джанет, обеспечьте предварительные меры безопасности для пассажиров. Не подтверждайте дальнейшие переговоры, если только не захотите что-то спросить. Поочередно отрывая руки от штурвала, Спенсер разминая пальцы и натянуто улыбаясь Дженнет проговорил: «Ладно, выполняйте выполняете свои обязанности». Девушка сняла со стены микрофон и нажала кнопку. «Уважаемые пассажиры, внимание! Голос у нее дрогнул, но она с силой вцепилась в микрофон и откашлялась. Прошу всех занять свои места и пристегнуть ремни». Самолет идет на посадку. Спасибо. Отличная работа, похвалил девушку Спенсер. Все как обычно, а? Закусив нижнюю губу, Джанет попыталась улыбнуться в ответ. Но не то чтобы... Вам здорово досталось, рассудительно проговорил Спенсер. Хочу, чтобы вы знали. Я бы ни за что столько не продержался, если бы не... Он вдруг умолк, осторожно двигая ножными педалями, и регулятором элеронов, ожидая отклика самолета. Потом продолжил, не спуская глаз приборов. Дженнет, у нас мало времени». «Мы знали, что это рано или поздно случится. Хочу, чтобы вы четко себе уяснили, почему я должен попытаться как-то посадить машину с первого захода». «Да», — тихо ответила она, — «я все понимаю». Дженет застегнула на поясе ремень безопасности и крепко сжав кулачки положила руки на колени что ж хочу сказать вам спасибо неуверенно добавил спенсер я с самого начала ничего не обещал и сейчас не обещаю а вы как никто знаете какой из меня пилот но нарезать круги над летным полем совершенно бесполезно а людям в салоне с каждой минутой становится все хуже Придется рискнуть, чем бы все это ни закончилось. Я же сказала, все понимаю, так что не надо ничего объяснять. Спенсер бросил на девушку тревожный взгляд, а вдруг испугавшись, что показал ей свою слабость. Но она смотрела на пульт управления, и лицо ее оставалось в тени. Он отвел взгляд и посмотрел чуть назад на вытянувшееся в сторону широкое крыло. Оно медленно описывало крохотную частичку дуги, а на его кончике плясали серовато-синие очертания, расцвеченных фонарями холмов. Под фюзеляжем неторопливо ползли далекие, но яркие огни аэропорта. Они казались совсем крошечными, словно рассыпавшееся детское ожерелье из красных и темно-желтых бусинок. Спенсер почувствовал, как у него заколотилось сердцем. Его тело мобилизовалось в преддверии опасности, словно зная, что отпущенная ему жизнь теперь меряется минутами, если не секундами. Он критически посмотрел на себя со стороны и увидел дилетанта, который вцепился в штурвал, пытаясь вести самолет горизонтально, словно издалека Спенсер услышал свой голос. Итак, вот оно, Дженнет, я начинаю снижение. Немедленно.